Глава 9. Я совсем-совсем не хотела покидать уютное, пусть и не совсем обжитое, наше с Феликсом гнездышко. Здесь было настолько уютно, что все проблемы и печали казались далекими. Не нашими. Словно все они происходили с кем-то другим. А мы с Феликсом были пьяными от счастья друг с другом и наслаждались им. Мне казалось, что стоит лишь перешагнуть порог нашей новосъемной квартиры, как мы уже никогда не сможем вернуться в эту сказку, в которой провели два незабываемых дня. Но реальность дала знать о себе телефонными звонками и сообщениями. Все, что я могла, взять с Феликса обещание о том, что совсем скоро мы поселимся здесь, в нескольких минутах ходьбы от университета, будем посещать занятия, а вечерами подрабатывать. Я в небольшом семейном ресторанчике, а он в Фуллерите. И я верила словам Исая о том, что вдвоем мы справимся даже с целым миром. Ведь мы вместе. Любим друг друга. Чего еще желать? Родители, что удивительно, вели себя равнодушно. Без чрезмерных нравоучений. Возможно, этому способствовал долгий телефонный разговор с бабушкой. Либо они все же осознали, что у меня есть свое мнение на жизнь, и оно разнится с их собственными взглядами. Словом, я спокойно находилась дома. Ждала подходящего момента, чтобы сообщить родителям о своем скором переезде. И погрузилась в учебный процесс. Жизнь вдруг стремительно изменилась. Студенчество внесло новые краски в мои будни. Не изменилось одно — наше отношение с Феликсом. Даже наоборот, они стали острее, глубже, надрывнее. Каждое прощание, пусть и всего на несколько часов, отдавалось тревогой и горечью в моей душе. — Потерпи, белочка, — уговаривал Феликс. «Шеф обещал помочь с мебелью. Не спать же нам с тобой на том диване, который мы сломали». Я тихонько рассмеялась. Феликс был прав. Еще в первое совместное утро мебель пришла в негодность. Просто кое-кто слишком активно будил меня ранним утром. И все само собой случилось. Я, конечно, проснулась. А вот мебель не пережила буйных действий моего красавчика-богатыря. «Терплю», — согласилась я. «Думаю, неделька, не больше». — решительно заявил Исаев, а потом нахмурился. «Что такое?» — заволновалась я. «Дарина, беспокоюсь за нее! поделился своими мыслями мой Феликс. «Ты же знаешь, она ездила в автосервис, хотела спасти меня от Фуллера, а в итоге привлекла его внимание. И я теперь боюсь, что Мэт затащит ее в койку. А Даря, она не такая». «Угу, значит, я такая?» — прищурилась я. «Ты моя», — заявил Феликс. «Моя единственная белочка». А я тут же растаяла. Обвела руками твёрдый пресс и прижалась щекой к крепкой груди, в которой билось сердце. И я твердо знала. Для меня. «А у Мэтта было столько девушек, что он поименно никого и не вспомнит», вздохнул Исай. «Боюсь, Дарька обожжется. «Она уже взрослая, Филюш», напомнила я. «И потом, ты не веришь, что Мэтт Фуллер мог бы банально влюбиться в твою сестру и позабыть о своем прошлом?» Фул никогда не изменится». — хмыкнул Феликс. — У него это в крови. — Все меняется, — вздохнула я и решила перевести тему. — Я пока подумаю, что из посуды нам купить в первую очередь. Самое необходимое. Нам ведь нужно не так уж и много, да? — Мне нужно только ты, Белка. Хрен с ней, с посудой. — пробормотал Исаев, опуская подбородок на мою макушку. Так мы и стояли около его новой, пусть и подержанной машины, обнявшись, строя планы на ближайшее будущее. И я не торопилась уходить, словно чувствовала приближение катастрофы. И предчувствие меня не обмануло. Наутро я встретила соседку Степаниду Вадимовну, бабушку Судакова Ивана. И она в красках описала, как Феликса избили хулиганы, а потом врачи увезли на скорой в ближайшую больницу. Я тут же помчалась к нему, не разбирая дороги, не понимая, что на мне надето и что делать дальше. А оказавшись в приемных покоях, получила короткий и скупой ответ от дежурной медсестры, что Феликса успешно прооперировали, но чужих к нему не пускают. Я боялась звонить сестре Феликса Дарине, но все же умудрилась набрать в телефоне нужный номер. Дарина не ответила. Зато на вызов откликнулся мужской голос. В двух словах парень по имени Гоша рассказал, что все у Исая хорошо. И он сразу же позвонит мне, как только проснется. Я намерена была ждать. «Ведь не могут меня прогнать просто потому, что мы с Феликсом не являемся родственниками, а всего лишь встречаемся, не женаты и не живем вместе». Тот же самый парень по имени Гоша нашел меня в холле больницы и подвез домой. Я была ему признательна, ведь оказалось, что на мне надет домашний спортивный костюм и комнатные тапки. Словом, видок был у меня жуткий, еще и глаза зареванные. Гоша рассказал, что они с Феликсом вместе работают в автосервисе «Фуллерит», и что самый Сай на хорошем счету владельца. Благодаря спокойному голосу Гоши и его подробному описанию рабочего места моего Феликса, я значительно успокоилась. «Если вы вдруг увидите его раньше меня, передайте, пожалуйста, что я...» Начала я, а потом передумала. «Передайте, пусть мне позвонит. В любое время». «Передам. Не волнуйся, крошка!» Заулыбался Гоша и умчался. Я поднялась в квартиру. Родители были дома. И их словно прорвало. Мать кричала, что мой Феликс — бандит, и что никто не будет горевать, если он так и останется прикованным к постели. А в идеале, чтобы его посадили за решетку на пожизненный срок. Я предпочла закрыться в своей комнате и уже там дать волю слезам. Я хотела верить, что с Феликсом все будет хорошо. И я знала, что так и будет. Следующие сутки я жила на автопилоте. Словно моя телесная оболочка за меня ходила в университет, в магазин, а потом и домой. Я не помню, что я ела, что пила, но точно не питалась дома, избегала родителей. А если вдруг встречала их в нашей квартире, то тут же запиралась в своей комнате. Так продолжалась бы вечность. Я не знала, что делать, как поступить. Теперь я четко понимала, что все мои проблемы еще со школы решал Феликс, либо же подсказывал, как их решить. И теперь, когда мой Исаев был заперт в больничной палате, я вдруг столкнулась со взрослой жизнью. И это осознание сбило меня с ног, полностью нокаутировало. Хаос в моей голове и в жизни нарушил один телефонный звонок. И едва слышный голос оглушил меня своими хриплыми нотками. Привет, бельчонок! Филюш! разрыдалась я, а сиплый голос в трубке тихо шептал о том, как Исай по мне скучает. Все хорошо, белка. «Жив я и почти здоров», — шептал Феликс, а я жадно ловила каждое его слово, каждый звук, произнесенный любимым голосом. «Ты там как? Скинь мне фотку, посмотрю на тебя. Прямо сейчас скинь». Несмотря на слабость, голос Феликса был наполнен командными нотками, и я не могла его ослушаться. Мигом сделала фото и тут же сама перезвонила. «Бледная ты. Когда ела в последний раз?» — отчитал меня Исай. А я вместо ответа лишь зашептала о том, как сильно люблю его. «И я тебя, Белочка. Я перезвоню. Профессор отбирает мобилу. Говорит, нельзя мне много болтать». «Я приеду», — попросилась я. «Не нужно. Меня скоро выпустят. Я же тебя знаю. Увидишь пару садины и бинтов, и тут же решишь, что я при смерти. Так что потерпи немного. Как только выпишут, я сразу же к тебе, малыш». Торопливо зашептал Исай а я поняла что кто то действительно пытается отобрать у него телефон я не успела попрощаться и вновь разрыдалась но уже спустя два часа на протяжении которых я неустанно гипнотизировала взглядом в свой мобильник поступило долгожданное сообщение не очень длинное но емкое люблю тебя ключи привезет гоша никому не говори адрес мое сердце заколотилось значит вот в чем причина «Исай не просто не хочет показываться передо мной загипсованным и побитым. Таким образом, он заботится о моей безопасности». Я вытерла слезы рукой. «Что ж, значит, нужно слушаться моего Феликса и не доставлять ему лишних хлопот. О подробности я выясню позже, как только он приедет ко мне. У меня не возникло сомнений насчет того, что Исай приедет. Ведь он любит меня, и я безоговорочно верила ему».